Мы были растеряны, мы были подавлены сознанием непоправимой беды. Как можно было пренебречь таким великолепным случаем? Мы не могли понять поступка Жанны, ведь она была так мудра вплоть до этого рокового часа. Наконец, сэр Бертран решился спросить, почему она не воспользовалась возможностью Передать королю свою весть. «Кто послал их сюда?» — спросила она. «Король». «Кто побудил короля послать их сюда?» Она ждала ответа, но мы молчали, так как начали угадывать ее мысль, и она ответила сама. «Советники дофина побудили его к этому. Враги они мне и дофину или друзья?» «Враги». — ответил сэр Бертран. — Избирают ли изменников и обманщиков для правдивой и неискаженной передачи известия? Я увидел, что она была мудра, а мы ошибались. Другие тоже поняли это, и никто не нашелся что-либо сказать, и она продолжала. С кудоумием придумано была это западня. Они решили выспросить у меня все и с показным прямодушием передать королю мое известие, но умертвить его сущность. Вы знаете, что поручение мое отчасти сводится к тому, чтобы путем доводов и увещаний побудить дофина дать мне войско и послать меня короляну. Враг мог бы передать мою просьбу совершенно точно, не пропустив ни единого слова, но он не воспроизвел бы убедительности движений взволнованный дрожжи голоса и красноречие умоляющих взоров всего того что наполняет слова содержанием и заставляет их жить куда девалась бы тогда сил моих увещаний кого могли бы они убедить сэр домец несколько раз кивнул головой и пробормотал про себя она была права и поступила мудро а мы в конце концов оказались глупцами. Мне только что пришла та же самая мысль. Она была у меня на языке, и все остальные разделяли ее. Какой-то страх обуял нас, когда мы увидели, что эта неопытная девушка, будучи застигнута врасплох, тем не менее сумела разгадать и отразить хитрые замыслы изощрившихся в кознях королевских советников. Ураженный и восхищенный ее находчивостью, мы умолкли и больше не решались заговорить. До сих пор мы знали, что она сильна отвагой, бодростью, выносливостью, терпением, убежденностью, преданностью своему долгу, всеми добродетелями, которыми должен отличаться хороший и надежный солдат, и которыми он совершенствуется на своем посту. А теперь мы начали осознавать, что ума ее обладает, может быть, еще более высокими достоинствами, чем эти великие качества сердца. Мы невольно призадумались. Посеянной Жанной в этот день на другой же день принесло плоды. Король не мог не отнестись с уважением к отваге молодой девушки, которая проявила такую силу воли, И он сумел воспрянуть настолько, что доказал свое уважение поступкам, а не пустыми и вежливыми речами. Из бедной харчевни он переселил Жанну и нас, ее слуг, в замок Кудре и поручил ее по печенью мадам де Белье, жены старого Рауля де Гокура, великого дворецкого. Само собою, такое проявление королевского внимания не прошло бесследно. Тотчас начали к нам стекаться знатные вельможи и придворные дамы повидать и послушать дивную воинственную деву, о которой заговорил весь мир и которая открытым неподчинением встретила повеление короля. На всех обаятельно подействовала кротой Жанны, ее естественность, ее... бессознательное красноречие, и всякий, кто одарен был более чуткой душой, признавал, что в ней есть нечто неуловимое, знаменующее, что она создана не как другие люди, но витает выше их, и слава ее разрасталась. Так всегда создавала на себе друзей и защитников. Никто. Будь то знатный или простой, не мог остаться равнодушным после того, как увидел ее лицо или услышал ее голос.